Событие 32-е. Петр Пожарский вышел из церкви последним. Понятно, стоял первый, вот и вышел последним. Некуда было выходить. По его велению и по щучьему хотению все 165 пурецких мужиков пришли в церковь в воскресенье 14 октября 1618 года по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Надо сказать, что обе привезенные князем травницы Были не так себе, а ого-го. Они за этот месяц поставили настоятеля от самотвея на ноги. Тут притирание, там компресс, здесь отварчик попить, потом грудь мёдом намазать, да капустных листов сверху. Вот и пошёл на поправку старичок. Службу отстоял, даже проповедь прочёл, что за добро добром платить надо. Молодец, дедушка. На площади перед недостроенным ещё новым храмом Собрались все. Все 165 мужиков с жёнами и детишками старше 10 лет. Совсем маленькие с бабками остались по домам. Чуть в стороне стояли его стрельцы. На днях он отписал царю грамотку, прося того отпустить этих стрельцов к нему с семьями и хозяйством. Ибо собирается он, слуга царёв недостойный, весной сходить на Урал-камень, да бы разведать, нет ли там чего полезного для страны и государя. Кроме соли и зверья, ещё чуть в стороне стояли печники, что решили перебираться в Вершилово. Стояли монашки, лепясь к своим практически достроенным кельям. Чуть не успели к Покрову. Буквально на пару деньков уже внутренней отделкой плотники занимались. Рядом с ними чернили и рясы и иконописцев. Те уже в своих домах жили и работали, не покладая рук, обеспечивая новосёлов иконами. Рядом с Петром Стояли его управляющие. Оказывается, очень много народу уже от него зависит. А ведь через шесть недель Юрия в день. Петр его боялся. С него и начал. «Мужики, есть у меня к вам просьба. У каждого из вас имеются, наверное, родственники. И многие из вас уже успели рассказать им или еще собираетесь на днях рассказать. Какое счастье вам привалило!» Народ одобрительно загудел. Бабы запричитали, славя ангелочка своего Петюнюшку. Пожарский уже знал, что с чьей-то легкой руки все стали его так называть. Просьба у меня такая, мужики. Вы передайте родне, что не надо в этом году в Юре в день приходить ко мне. Не хватит у меня ни денег, ни сил еще несколько сот семей приютить. Вы посмотрите, сколько всего еще не доделано. И землицы у меня для них нету. Или прикажете у вас землицу отрезать. Теперь народ загудел неодобрительно. Я понимаю, у кого сестра с голоду еле ноги тягает, у кого брательник без лошадным остался. Помочь хочется. Давайте поможем. Теперь у каждого из вас по две коровы, да по две козы. Молочкаем там пошлите или маслица. Мне от вас в этом году ничего не надо. Помогите, если считаете нужным родне. Только принять мне их не куда. Весь лес, что был заготовлен по всей Волге, Мы к себе сгребли, строиться больше не можем. Да и деньги, царём да батюшкой даденные на ваше обустройство, закончились почти. Услышали ли вы меня, люди православные? Хорошо, князюшка, соколек ты наш. За всех неожиданно ответила молодая баба, стоящая в первых рядах. Цыц-стунька! С мужиками князь разговор ведёт. Осадил малодуху Вершиловский староста Игнатий Коровин. — Услышали мы тебя, князь-батюшка, только ведь все равно мужики пойдут. Слухом-то земля полнится. — Но кто придет, буду в этом году отказывать, — вздохнул княжич. — А скажи обществу, князь-батюшка, а что в следующем годе с оброком и работами на отца твоего будет? Это волновало всех, народ опять загудел. — Что ж, послушайте, — наступила гробовая тишина. — Я хочу вам открыть великую тайну. Только поклянитесь, что не расскажете её ни родственникам, ни знакомым. Княжич строго осмотрел притихший народ. Обещаем, князь батюшка, за всех промолвил староста Коровин. Слушайте, повторил княжич, чтобы стать богатым, нужно продавать продукт высокой степени переработки. Крестьяне молчали, ничего не поняв. Привожу пример, продолжил Пётр. Если кто из вас Вырастет на продажу кать пшеницы, то он сможет продать её, скажем, за рубль. Народ зашумел, обсуждая цену. Пожарский поднял руку и громче продолжил. Цены я просто придумываю. Точных цен я не знаю. Это не важно. Вы дослушайте до конца. Перекупщик, который купил у вас пшеницу, продаст её мельнику за 2 рубля. Мельник смелет муку и продаст её за 5 рублей. Пекарь купит муку Сделает из неё булочки и продаст на торгу в Нижнем за 10 рублей. Теперь смотрите. Вы продали за рубль, а пекарь уже за 10 рублей. Ведь 9 рублей огромные деньги. Так и мельник и пекарь работали, раздался голос со стороны стрелцов. Вот. В этом и есть моя главная тайна. Если мы поставим мельницу и будем сами молоть муку, то сможем продавать выращенное зерно уже по 5 рублей. А если мы все вместе поставим на торгу лавку и посадим вон Дуню печь там булочки и продавать их, то продадим зерно за 10 рублей, и все эти 10 рублей останутся в общине. Конечно, на мельницу и лавку придётся сначала потратиться. И к примеру, Тихону, который будет молоть зерно, и Дуне, которая будет печь и продавать булочки, придётся платить, но эти деньги останутся в общине. Ведь Тихон и Дуня наши, и это будет не 9 руб., а скажем 2. То есть мы на одной каде пшеницы получим 7 руб. прибыли для всего общества. А если продать не одну кать, а 100, мы ведь вырастим столько. Это будет 700 руб. больше пуда серебра. Народ даже дышать перестал. Это действительно была страшная тайна. Княжечки не соврал. Он открыл им самый главный секрет, как стать богатыми. Им, которые вчера ещё еле весной одну лебеду. Вот булочка и есть продукт высокой степени переработки пшеницы. Теперь слушайте другой пример и не поправляйте цены, если я ошибусь. Это просто пример. Надоила Дуня с двух коров два ведра молока. Утром она отвезла их на рынок в Нижний и продала за полрубля. Народ уже хотевший было поправить цену, опомнился и зациклился на себя. Княжич продолжал: "Если бы она эти два ведра молока переработала", подчеркнул это слово голосом Пётр, и народ услышал, закивал. "В масло и продала уже его, то получила бы рубль или даже полтора. Но если бы она собрала в лесу орехи, растолкала бы их в порошок, добавила в масло и очень хорошо размешала, а потом получившееся ореховое масло положила в красивый горшочек, и ее сын нарисовал бы на горшочке орешек или лучше булочку, то это масло она бы продала за 10 рублей. Опять то же самое. Молоко можно продать за полрубля, а ореховое масло в красивом горшочке за 10 рублей. Да, надо будет заплатить гончару за горшки, но это будет наш гончар, и нужно будет детишкам продавать. чтобы собирали орехи, купить у Дуни булочку, вкусную, намазанную ореховым маслом. Но это будут наши дети. Все деньги останутся в общине. И за это масло в год мы получим столько денег, что сможем в Вершилово каменный храм построить. Это был шок. Крестьяне даже слова не могли вымолвить. Они стояли перед стоящим деревянным храмом и представляли, как на его месте вырастет каменная громадина. И это всё за ведро молока. Народ, продолжил пожарский, выждав пару минут. Это только примеры. Я хочу, чтобы вы подумали, как ещё можно то, что мы сейчас продаём за бесценок, переработать и продать дорого. Чтобы показать, в каком направлении думать, приведу ещё примеры. Можно по тому же маслу. Например, наловить рыбы и посолить её, а потом отделить очень тщательно от костей. Нельзя, чтобы хоть одна косточка осталась. Потом взять эту рыбу и порубить очень мелко, смешать с тем же дуниным маслом, и получится очень вкусное рыбное масло, которое будут в Нижнем Новгороде и в Москве покупать богатые купцы и князья, чтобы то масло рыбное на хлеб намазывать. А на горшочке нарисовать сама усатого. Нужно будет заплатить рыбакам, нужно будет купить соли, Нужно будет заплатить купцу, который эти горшки повезёт в Москву. Да, забыл. Нужно будет заплатить гончару и художнику. Но масло-то сомовое будет стоить таких денег, что все эти затраты окупятся, а на прибыль можно будет каждой бабе и девчонке в деревне золотые серьги купить. Народ почему-то отошёл на шаг от Дуни. Ещё пример, и всё по тому же маслу, продолжил Княжич. Если в начале лета Всех детей отправить собирать цветы одуванчиков, а потом их высушить, только желтые лепестки, и еще осенью накопать корней лопуха и пожарить их, а потом растолочь в муку, смешать растертые цветы одуванчика и корни лопуха с маслом, лучше топленым, разлить по тем же горшочкам, а на горшочке нарисовать Пресвятую Богородицу, то это лечебное масло можно будет продавать больным, страдающим желудком, за совсем большие деньги. Пётр посмотрел на двух знахарок, стоящих чуть поодаль. Те перешёптывались, согласно кивая. Вспомнив о них, княжич продолжил: "Про масло хватит пока. Отбил я у Татей и привёз в Вершилово двух очень хороших травниц. Вон они батюшку нашего почти с того света вытащили и выходили. Так вот, если им в учёбу дать несколько девочек лет по 10-12, то они весной, летом, осенью у каждой травки свой сезон сбора". На собирают много лечебных травок. Потом они высушенных расталкут, смешают в нужном количестве и разложат в заранее сшитые мешочки, красивые, с вышитыми цветами. И эти лекарственные сборы тоже можно будет продавать и в Нижнем, и в Москве за большие деньги. Правда ведь? Обратился он к травницам. Истину говоришь, батюшка князь. Согласно кивнули женщины. Теперь пойдём дальше. Ячмень мы тоже просто перекупщиком продаем. А если сманить в Вершилово пивовара хорошего, чеха там или немца, варить самим пиво. И не в бочонках, а в тех же кувшинчиках продавать на торгу. Это ведь дороже, чем просто ячмень. Вот теперь буду я свою речь заканчивать. Будет у нас через месяц с небольшим праздник церковный Михайлов день. Давайте здесь же соберемся в этот праздник снова все вместе. А за этот месяц Вы обсудите то, что сейчас услышали, и подумайте, что ещё можно переработать, и самое главное, как это лучше организовать, чтобы обиженных не было. Как прибыль делить и на что её тратить? Потом выберите 10 самых ответственных, чтобы попусту не болтали. И за день до праздника пусть они ко мне подойдут и поделятся. До чего вы всем обществом додумались? Но ну всё, теперь идите домой, празднуйте. Вон и снежок пошёл. С покровом вас, православные.